Глава тринадцатая У меня было всего два галлона бензина. Пытаться добраться до дома на этом количестве было слишком рискованным. Да в Хемстеде все заправки могут оказаться закрытыми, поэтому я поехал в Эксетер, где и заправился горючим. Был уже одиннадцатый час, когда я наконец попал в Ортлоу, радуясь от души, что во всем доме буду в гордом одиночестве. На улице было безлюдно. Я сразу поехал в гараж и опустил выдвижную дверь. Здесь была еще боковая дверь меньших размеров, выходящая на кухонное крыльцо. Я завернул за угол дома и вошел через передний вход. Включил свет на кухне, задернулся на и внес через черный ход чемодан и сверток с одеждой. Включив духовку, развесил перед ней на спинке стула мокрые брюки и галстук. Рубашка оказалась вся в пятнах от размокших сигарет, и если бы я бросил ее в мешок с бельем для прачечной, Джессика или Риба потом начали бы допытываться у меня, что же я с ней сотворил. Пришлось выбросить ее в мусорный бак за домом. Поднявшись в ванную комнату с кухонными ножницами, я изрезал липовые корочки, сделанные мною из черного бумажника, на мелкие кусочки и спустил их в унитаз. Туда же вскоре последовал и фальшивый ордер на арест, размокший до неузнаваемости. Сняв ботинки, я отнес их в чулан и поставил сушиться на подставку для обуви. Там же повесил и шляпу. Надев шлепанцы, вернулся в ванную, хорошенько причесался, а затем спустился и перевернул перед духовкой другой стороной брюки и галстук. Когда они стали просто влажными, разложил гладильную доску рибы, Достал электрический утюг и тщательно все отгладил. Аккуратно повесил брюки и пиджак на вешалку и отправился в спальню. Там я убрал костюм на прежнее место и галстук тоже. Особый агент Варт бесследно исчез с лица земли. Самое лучшее и приятное я приберег напоследок. Затащив чемодан к себе в берлогу на цокольном этаже, Я плотно занавесил маленькие оконца и включил лампу для чтения подле большого кресла. Приволок туда же свой огромный дорожный сундук и вывалил из него старые книги, бумаги и одежду, которые все недосуг было выбросить, а точнее, никак рука не поднималась. Затем отыскал блокнот и карандаш и открыл вожделенный чемодан. Сначала я разложил добычу на полу, Все по отдельности. Пачки сотеных, пятидесяток, двадцаток, десяток и пятерок. И стал записывать суммы, проставленные на обертках, и надеясь, что Клиффордс верно подбил общий итог. Оказалось, что он ошибся. По моим подсчетам получилось 103 500 долларов. Я добавил к этой сумме 3800 долларов, которые все еще находились в бумажной сумке. Итого сто семь тысяч триста сорок долларов. Я уставился на цифры и тихонько присвистнул. И все это было мое. Никто на земле не знал, что деньги Хайга у меня. Невольно мне пришло на ум следующее. Удавалось ли кому-то в истории в одиночку сорвать такой куш, и чтобы ни одна живая душа при этом даже и не подозревала его ни в чем подобном. Тщательно рассмотрев этот вопрос со всех сторон, я пришел к выводу, мое деяние поистине беспримерно. Именно то обстоятельство, что деньги Хайка как в воду канули, придавало делу прямо-таки фантастический характер. Абсолютно не прослеживалось никакой связи, по крайней мере зримой, между Хайком и Клиффордсом, равно как и между Клиффордсом и мной тем паче, что оба, и Хайк, и Клиффордс, были мертвы. Ну, гибель последнего случилась по его собственной вине, не так ли? Разве не я едва ли не ползал перед ним на коленях, умоляя его сбежать? Клиффордса сгубила глупость. Надо же отдавать себе отчет, раз уж вязался в такую крупную игру, то нельзя исключать даже смертельную опасность, а посему следует быть готовым к самозащите. Что ж, виновата только злодейка судьба в том, что он не усвоил простую истину. В этом мире за все надо платить. Я отправился на поиски сигарет, а вернувшись вновь, не отрывая глаз от пачек с деньгами, стал строить восхитительные планы. Месяцев шесть придется провести здесь, залечь на дно. К этому времени нашу округу должны будут уже оставить в покое и снять наблюдение». «Так, глянем в календарь. Это произойдет не раньше февраля. Я отвезу свое богатство во Флориду и размещу на хранение в личных ячейках банковских сейфов. Наличка в больших количествах – вещь необычная в деловых операциях любого рода и может привлечь к себе внимание. Поэтому придется открыть ряд текущих счетов в самых разных местах, понемногу перечислять на них деньги и постепенно объединить все счета в один. Буду вести себя тихо до середины лета, самого разгара сезона, изучая западное побережье и бухты, чтобы купить небольшую пристань или начать строить свою собственную. А организовав бизнес, будет уже нетрудно отмыть деньги, помещая их небольшими суммами в банк под видом выручки, и снова пускаю в оборот во все увеличивающихся размерах. Процесс длительный, но вполне надежный. Я уложил деньги на самое дно сундука, закрыв старой одеждой, что хранилось здесь и прежде, лыжным костюмом, которым не пользовался вот уже много лет, смокингом, униформой и парой двубортных костюмов. «Тут мое богатство будет в безопасности», Они никогда не полезут в мои вещи, да и в любом случае ключ от сундука есть только у меня. Положив в сундук сверху книги и бумаги, я закрыл крышку, запер его и вновь пододвинул к стене на старое место. Ключ же убрал в бумажник. Все, пора перекусить. Я прошел в кухню, сделал сэндвич и открыл банку с пивом. Расположившись в гостиной... Загрузил фонограф пластинками с ариями из опер «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Уж больно тихо было в доме. Спустя некоторое время выключил музыку и поднялся наверх. Приняв душ, Нагишом улегся на кровать. Записка Джессики все еще была приколота к подушке. Я скомкал послание и бросил на туалетный столик. Хотя бы она поскорее вернулась. Даже ссора лучше, чем эта невыносимая тишина. Я выключил свет. На небе взошла луна, и ее мягкий свет струился в окно. Меня уже клонило в сон, как вдруг я ощутил необъяснимую тревогу и резко сел на кровати. Каким образом ему удалось прочесть свой гороскоп? Только сейчас я обратил внимание на его слова. А смысл их сводился к тому, что едва он оказался в хижине, как сразу же заглянул в гороскоп. Но ведь он же не мог читать без очков, а я их разбил перед этим. сейф факт сбивал с толку и настораживал. Конечно, он уже ни на что не влияет, но я любил доходить до сути. Неизвестная таит в себе опасность. «Подожди», — подумал я, — «разбитые очки я нашел в мусорном ведре». Почти половина линзы все еще держалась в дужке. Ее можно было воспользоваться, и хотя с большим трудом, но все же разобрать несколько слов. Да, так оно и было. Я с облегчением вздохнул. Среди ночи я проснулся, весь в холодном поту, и запутался в простыне, потому что дико заметался на постели под влиянием мысли, посетившей меня во сне. Утром эта мысль вновь овладела мною и волосы на голове зашевелились от ужаса. Они непременно ссапают меня и отправят на электрический стул. Я с трудом избавился от этого кошмара. сапают меня? Как им это удастся? Как ни крути, такое просто невозможно. Во-первых, Клиффордс просто утонул. Это покажет любое вскрытие, а осмотр его лодки подскажет им, как это могло случиться. И, во-вторых, я даже не знал его и никогда не был там, где он жил. Я побрился, оделся и поехал в центр города позавтракать. Пока сидел за стойкой у Джо, вкушая дыню, вошел Рамси и, сев неподалеку от меня, кивнул и улыбнулся. — Как самочувствие, мистер Годвин? — Прекрасно, благодарю вас, — не замедлил я с ответом но ну что, удача еще не улыбнулась вам?» «Это был пустой треп, ибо кому как ни мне знать, что об удаче речи быть не могло?» «Хм, пока не улыбнулась», — уклончиво отозвался он и вновь обернулся ко мне. «А как насчет рыбалки в здешних местах? Вы, судя по всему, в этом деле большой дока?» «Должно быть, он наводил обо мне справки». «Да, не отрицаю». Это часть моей работы, и сам я много рыбачу. Уж не хотите ли тоже попробовать? Пожалуй, займусь, когда пойду в отпуск. Что вы думаете об озере Самнер? Я, ничуть не изменившись в лице, отпил кофе. Там неплохой клев. Вы сами недавно побывали на этом озере? Да, признался я, всего несколько дней назад. Правда, пока лишь один раз. Август — плохой месяц для нашего брата-рыболова. «Да что вы!» «Ну, если я и выберусь, то не раньше октября. Премного благодарен. В общем, прежде чем отправиться на рыбалку, заеду по пути к вам за консультацией». «Конечно», — согласился я, — «в любое время буду рад помочь». На вкус дыня была как асбестовая прокладка, но я заставил себя проглотить все до последнего кусочка. Оплатив счет, покатил к магазину. «Чего он хочет? Проверяет меня?» Рамси здорово подействовал мне на нервы. «Отис уже открыл нашу лавочку и сейчас подметал демонстрационный зал. Спустя какое-то время он прислонил метлу к витрине и закурил. «Маленькая хитрость, которой я научился в армии», — сообщил он, — «стоишь и наблюдаешь». А как увидишь, что приближается какой-нибудь чин, хватаешь метлу и начинаешь мести изо всех сил. «Что было вчера?» — поинтересовался я. «Удалось кому-либо прорваться сюда через твой заслон и купить что-нибудь до того, как ты успел ему помешать?» «А то как же?» «Само собой. Я держал это заведение открытым аж до тех пор, пока вы совсем не скрылись из виду». «Пришлось за это время продать мотор на 5 лошадиных сил, да еще и за наличные». «Хорошо», — отозвался я. «В это утро мне было не до шуток». Отис секунду хранил молчание и уже было отвернулся, но затем, видимо, передумал. Пытаясь удержать метлу на носке ботинка, он, пристально глядя на нее, воскликнул. «Ах да, чуть не забыл. Этот малый, нан «Позвонил часа через два после того, как вы отчалили». «Да ну?» Он кивнул, все еще не сводя глаз с метлы. «Хотел поговорить с вами, но я сказал, что вас не будет до конца дня. Тогда он захотел узнать, где вы». «Что?» — спросил я. «Мне это совсем не нравилось». Доплакался по поводу тех моторов, что мы ему починили. Я попытался было выяснить у него, что же с ними такое, по его мнению, но он сообщил, что уже подцапался с вами из-за них, когда вы были у него в кемпинге на прошлой неделе. Я быстро взглянул на него. Отис по-прежнему пристально взирал на метлу. Но ведь было же еще и воскресенье. Я мог бы сказать ему, что был там в воскресенье, но тут же понял это бестолку. «Отис знал, что я соврал насчет озера Сандер, но почему он так старается зациклить меня на Нане?» «Я не нашелся с ответом», — повисла тягостная пауза. «Уф, босс!» — нарушил молчание Отис. «Я хотел было уточнить по поводу тех 12 долларов в неделю, что вы мне платите. Какая часть их, по-вашему, причитается мне за добрый совет?» «Некая птичка на хвосте принесла мне ваши небольшие проблемы». «Даже и не знаю», — ответил я, — «пока я ничего толкового от тебя не слышал». «Судите сами. Как-то раз мне обломился приз за то, что не сую нос в чужие дела. Стоит вам сказать лишь слово, и я буду придерживаться этого золотого правила в надежде поиметь еще один такой же приз, а может и кое-что похлеще». Кроме как серпом по яйцам, ничего другого пообещать не могу. А теперь давай выкладывай, не тяни резину. Этому Нану сам черт не брат. Поверьте мне, босс, капать на кого-то не в моих правилах, но он убил четырех человек, пока состоял у нас здесь в офисе шерифа. Ох, только и сказал я. Теперь мне все стало ясно. Отис думал, что я подбиваю клиник Джоэл Нанн, Я вздохнул с облегчением. «Ну, это вполне могло так показаться. Мы были тут с ней одни, когда она явилась за моторами, а затем я смотался за ней следом. Да она мне еще и звонила». «Вот и все», — заметил Отис. «Тонкий намек на толстые обстоятельства. Надеюсь, вы не держите на меня зла». «Конечно, нет. Более того, спасибо». «Наверное, я просто привык к вам. Если с вами что-то случится, то мне придется подыскивать другого сквалыгу-эксплуататора, чтобы запродать себя в рабство. Да еще и вкалывать в поте лица!» — посочувствовал я. «Вот-вот», — пожаловался он, — «это я и вдалбливал своей старухе нынче утром». Когда-то еще примут закон о пенсиях, по которому вы сможете удалиться от дел и жить себе припевающий на фунт собачьего корма в неделю, как только вам стукнет ровно 105 лет. У меня комок подкатывается к горлу, как подумаю о расставании с вами. Мы с ним быстро достигли взаимопонимания, даже не пустив слезу по поводу возможной печальной участи, ожидающей меня, и мрачных перспектив, открывающихся перед Отисом в случае моей безвременной кончины. В общем, я должен держаться от миссис нан подальше. Отис вновь взялся за метлу. Я проверил вчерашнюю выручку, составил депозит для банка и запер деньги в сейф. Отис, пожалуй, заставил меня немного поволноваться, но все оказалось в пределах нормы. Хотя я знал, что никогда не смогу полностью расслабиться и почувствовать себя в безопасности, пока не выберусь отсюда окончательно. Совершенно безобидные вещи будут заставлять меня подпрыгивать на месте, и я стану шарахаться от собственной тени, ибо, как говорят, пуганая ворона куста боится. За это утро так произошло уже дважды, а ведь еще не было и девяти». Мне предстоит все время держать ушки на макушке и ни на секунду не терять бдительности. нередкие случаи, когда человек, находящийся в розыске, своим поведением выдавал себя копу, который и хотел-то вначале всего-навсего вручить ему счет за парковку. По счастью, дела шли бойко, и у меня почти не было свободного времени, чтобы терзаться опасениями. В десять я покинул магазин, сдал деньги в банк и выпил чашку кофе. Когда вернулся, в магазин зашел местный торговец с машинами, чтобы поговорить о лодках и попытаться подбить меня на покупку нового фургона, в то время как я уговаривал его приобрести лодку. Около получаса мы изощрялись друг перед другом в умении охать чужой товар и превознести до небес свой». После одиннадцати я в одиночестве слонялся по демонстрационному залу, как вдруг зазвонил телефон. Отис выглянул из мастерской, но тут же вновь скрылся когда увидел, что я взял трубку. Поднеся ее к уху, я обрадовался, что опередил Отиса. Это была Джоэл Гнан. — О, как поживаете? — спросил я, от души желая, чтобы она прекратила названивать. «Пасть от руки Нана означало бы зайти в деле обеспечения себе алиби слишком уж далеко». «Вы заняты?» — поинтересовалась она. «Да. Если она думает, что я собираюсь с голову лететь в Хемстед, то не иначе, как спятила». «А вы снова с утра пораньше на посылках?» «Нет. Просто решила позвонить вам, пока я здесь в Хемстеде. Мне есть что вам сказать». «Зачем же дело стало? Я весь внимание «Не стоит говорить об этом по телефону!» «Ну, запротестовал я, это нечестно! Вы разбудили мое любопытство! Хотелось бы мне все бросить и приехать к вам, но пока просто не вижу...» «О, это в любом случае не столь уж важно!» «Так, кое-что о мистере Клиффордсе, вы помните...» Мне в спину словно впилась тысяча игл сразу. Его никак не могли найти. Даже в такой теплой воде тело всплывает не скоро. Так что же, черт побери, она имеет в виду? «Клиффордс», — переспросил я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Ах, да, конечно. Мужичонка, который увлекается чтением комиксов. Что же он такого натворил?» «Да ничего, говоря по правде». «И, наверное, я...» «Нет, ни слова о Клиффордсе», — поспешно перебил я. «Мне хочется увидеть вас. Как вы на это смотрите?» «А вы в самом деле хотите?» «Разумеется. Так, на это у меня уйдет не менее часа, но я непременно приеду. Встретимся на прежнем месте, в лесу». «Хорошо», — согласилась она. «Пока, барни. До встречи». Я положил трубку и сделал глубокий вдох. «Расслабься», — приказал я себе, — «не лезь в бутылку». Его не могли найти так быстро. Наверное, Джуэл припомнила какую-то его блажь и хочет использовать ее как предлог для встречи со мной. Все еще носится с идеей пофлиртовать немного со стоящим мужчиной. Я прошел в мастерскую и, прислонившись к верстаку, Стал наблюдать, как Отис ковыряется в моторе. Минуты тянулись невыносимо долго. Хотелось наорать на него, чтобы он смотался на ленч и побыстрее вернулся. Часы показывали четверть двенадцатого, когда он отложил инструменты и начал ветощью оттирать руки. Наконец, Отис покинул магазин. Я рыскал по демонстрационному залу, не в силах усидеть на месте. Было уже пятнадцать минут первого, когда он соизволил вернуться. Я непрекаянно покрутился вокруг, а затем словно нехотя заявил, что, пожалуй, тоже отправлюсь перекусить, а на обратном пути заскочу на почту. Скорость фургона достигла семидесяти пяти миль, когда я выскочил за пределы города. После поворота на Джавьер мне не встретилось ни одной машины, оно и к лучшему. Я надеялся, что Джуэл все еще на месте и пока никуда не уехала. После ее звонка прошло уже часа полтора. Я свернул в сосновый бор. Ее машина стояла под большим деревом возле ручья. Дверца была открыта. Джуэл сидела за баранкой, одетая во что-то новое и голубое, положив ногу на ногу и глядя в мою сторону. Сейчас я находился в таком напряжении и так спешил, что, вопреки обыкновению, даже не удостоил стройные женские ножки восхищенным взглядом. Джоэл робко улыбнулась и поднялась с сиденья. Она была и в самом деле хорошенькая, а это не лишнее, когда предстоит разыгрывать из себя влюбленного. Взяв ее руки в свои, я пылко уверил. И как вам такое удается? С каждой нашей встречей вы становитесь все краше. «Барни, опять? Вспомните!» Я нежно улыбнулся. «Хорошо. Но сегодня мне как никогда трудно сдержать свое обещание. Мне тоже очень приятно вас видеть. Только вы не больно-то стремитесь к этому», — возразил я с упреком, а хотелось просто заорать. «Когда же она кончит толочь воду в ступе и перейдет к Клиффордсу?» Джоэл вновь уселась на сиденье и отодвинулась. Я проскользнул за руль и начал подвигаться к ней, но она покачала головой. «Надо же и поломаться немного. Черт бы побрал этих кокеток. Сколько она будет корчить из себя недотрогу, и как скоро я смогу перевести разговор на Клиффордса, если она будет продолжать в том же духе?» «Мы же можем просто поговорить». «Да», — согласился я, «но только не надо от меня отворачиваться». Взяв за подбородок, я повернул ее лицом к себе. «Держу пари, что вы настоящий ловелас». «Вовсе нет». «Да», — улыбнулась она, — «вы слишком деликатно обращаетесь с женщиной». Я тотчас засомневался. Надолго ли еще хватит у меня деликатности? «О, Боже! Заговорит ли она вообще о Клиффордсе?» «Что вы делали с тех пор, как мы виделись последний раз?» — закинул удочку я. «Да ничего интересного». Она осеклась, а затем, наконец, вспомнила. «Ах да, мистер Клиффорс, я чуть не забыла про него». О, -о, «О!» — небрежно бросил я. «А я тем более». «Ну и что же вы хотели о нем сообщить?» Она в смущении потупила голову. «Барни!» «Надеюсь, вы не думаете, что я использовала это просто как предлог, чтобы...» Я ободряюще улыбнулся. «Конечно нет, моя очаровательная скромница. Мне даже и в голову не могло прийти такое. Ну так что же с этим самым Клиффордсом?» «Мне просто вспомнилось, что вы в свое время заинтересовались им, и я подумала, что вы не прочь услышать что-нибудь новенькое» сколько же будет длиться это хождение вокруг до да около разумеется подтвердил я и что же он натворил это просто в голове не укладывается выдала джуэл его арестовала фбр